Глава 96. Способ достижения наивысшей степени демонического обличия. Наивысшая степень демонического обличия – первая ступень становления мусином. Условие первое – достижение 60 единиц магии. Условие второе – идеальное владение более чем тремя силами. Условие 3 создание камня чистой энергии определенной величины не достигнуто. Я подумал, что последним условием является создание чистой энергии в теле. Если бы он не согласился на предложение Сихуна, то не смог бы узнать последнее условие. Я ведь даже не знал, что с помощью техники небесного дракона можно создать чистую энергию. Интересно, как созданная мною сила чем-то отличается от той, что использовали дьявольские учителя? кан наклонил на бок голову и сосредоточился на образовавшейся в животе чистой энергии. На первый взгляд, чистая энергия, образовавшаяся на месте сконцентрировавшейся магии, ничем не отличалась от той, что использовали учителя. Но если принять во внимание тот факт, что его чистая энергия создана на основе магии, то можно сказать, что они кардинально отличаются. Они относятся к одному типу, но различаются по силе. Идеальным сравнением станет разница между Американой и Экспрессом. создано учителями чистой энергии словно разбавлена водой, а сила Кан-У – экстрагированный напиток. Разумеется, в зависимости от процента воды будет варьироваться и извлекаемая сила. Кан-У сконцентрировал силу в кулаке. Несмотря на то, что Кан-У не использовал ни одну из сил, он почувствовал в кулаке огромную разрушающую энергию. Чтобы испытать новую силу, он ударил по стальной кукле, находящейся в зале для тренировок. Прочная сталь от одного лишь удара раскрошилась и растворилась в воздухе. «Ну, ну ты даешь, Кан-У!» – произнес Сиху, наполненный завистью голосом. Он бы и сам смог разрезать эту куклу пополам, но Кан-У сделал невероятное. Он не просто разрезал ее на части, а заставил испариться. «Ты научился использовать технику?» «Да, благодаря тебе я узнал нечто действительно важное». Поскольку это было первое использование созданной им силы, он хотел испытать ее мощь и потратил всю энергию за один удар. Однако он понимал, что если бы обладал большим количеством магии, то потратил бы всего треть чистой силы. Ну, это только начало. Нет нужды торопиться, поскольку он овладел данной техникой, ему просто оставалось наращивать маги, чтобы усилить чистую энергию. Для него, человека, который смог справиться с Ман Ман Джон, разобраться с внутренней энергией не, не станет проблемой. Кан У вновь уселся в позу лотоса, применил технику небесного дракона и, сосредоточившись, на какое-то время прищурился. Думаю, в этом нет необходимости. Парень выпрямил ноги и поднялся с полом. Ему показалось, что если ситуация не будет экстренной, то он спокойно сможет применять технику и в повседневности. К. «Кан-У, это опасно!» «А что опасно? Если подняться из поза лотоса в процессе выполнения техники, то могут возникнуть смертельно опасные нарушения организма». Глаза Сихуна, предупреждая парня об опасности, округлились. Однако Кан-У, поднявшись с места, даже не пошатнулся. «Ты приостановил выполнение техники?» «Нет, продолжаю». «То есть ты можешь использовать ее на ходу?» Сихун, не веря своим глазам, посмотрел на парня. Он, конечно, знал, что существуют техники, которые можно использовать во время движения, но Небесный Дракон к такой точно не относился. Это та техника, при выполнении которой требует концентрации для получения результата. Однако Кан У смог сделать что-то невероятное и переступить через эту особенность. «Как?» Сиху непонимающе смотрел на парня. Кан У смог применить без сосредоточения технику Небесного Дракона, хотя сам великий дух Мусина говорил, что это невозможно. «Не так уж это и сложно. Мне же задействуются жизненные силы человека. Можно их просто разграничить, если тело находится в движении. А силы не перемещаются вслед за телом. Причина использования данной техники в движении проста. Энергия, накапливающаяся в теле, меняет свое направление вслед за движениями человека. Все усложняется тем, что потоки энергии двигаются в разных направлениях. А если человек двигаться, то довольно сложно сделать так, чтобы силы не столкнулись. Нет, не сложно. Точнее сказать, практически невозможно. Их же можно просчитать и не позволить сбиться. Наблюдая за тем, с какой легкостью говорит об этом Кан У, Сихун прикусил губу. Хоть парень не говорил об этом как о каком-то пустяке, он прекрасно понимал, насколько сложные и невероятные процессы в нем сейчас происходят. Действия Кан У были настолько сумасшедшими, что его можно было сравнить с безумцем, идущим по обрыву скалы с закрытыми глазами, который тут же сорвется, сделав неверный шаг. «Как и ожидалось, тебя ничем не напугаешь», – помотал головой секунд с побледневшим лицом. Кан У рассмеялся. Контролирование, перетекающее по телу энергии, это пустяк в сравнении с контролированием Манманджон. Если это можно назвать талантом, то я определенно одарен, но Кан удумал, что это вовсе не так. Это всего лишь итог его отчаянных попыток выжить в течение долгих десяти тысяч лет, чтобы не оказаться полностью поглощенным маги. Именно поэтому его навыки нельзя назвать обычным талантом. Тогда как насчет того, чтобы изучить еще одну технику? Давай потом». Пока что и этого будет достаточно. Поскольку Кан-У открыл для себя способ образования чистой энергии, он хотел сосредоточиться именно на этой технике. Если все получится, Кан-У вспомнил о последнем условии для получения шестой особой способности. Пока что он даже не знал, что ее получение ему даст и каким эффектом будет обладать, но уж точно не станет минусом. Наоборот, велика вероятность того, что станет огромным плюсом. Для достижения цели осталось совсем немного. У него была четкая цель и план действий. Так что причин откладывать это на потом не было. Сперва сосредоточусь на технике, кан успокойно, используя Небесного Дракона, ощутил в себе приятную силу, образовавшуюся на месте концентрации маги. Нужно постараться создать чуть больше чистой силы. Кан-У улыбнулся и перевел взгляд на Сихуна. «Давай на этом закончим». «Остальные техники потом?» «Да». «А Небесный Дракон является самой мощной из всех техник концентрации?» «Верно». «Думаю, чем больше я буду перенимать от мусина, тем больше техник будет появляться, но сейчас она самая мощная». «Охо-хо-хо-хо-хо». а это значит, что с развитием Сихуна Кан У тоже сможет узнать что-то новое». «Сихун, надеюсь на твое быстрое развитие». Он посмотрел на Сихуна, как садовод смотрит на свои плоды, желая, чтобы они быстрее поспели. Разумеется, он не собирался просто наблюдать со стороны. «Сихун, давай в следующий раз вместе сходим во врата уровня С». «Куда? Врата уровня С? Да». «Я благодарю тебя за то, что ты мне настолько доверяешь, но наша пати слишком слаба для охоты во вратах уровня С. Все нормально, я запрыгну на водительское кресло». «Что?» «А тебе останется лишь откинуться на спинку и насладиться поездкой. Специальный билет на автобус для быстрого повышения под названием Окон «Покажу тебе свои навыки вождения». «Вы уходите?» На выходе из зала для тренировок к ним подошел Пак-Хён-У. «Да, спасибо, что одолжили зал». «С командиром не увидитесь перед уходом?» Передайте, что сегодня я очень занят и загляну в следующий раз. Ха-ха, командир должно быть расстроиться. Хён Услико улыбнулся и кивнул головой. Что ж, будем рады любому вашему визиту. Это я должен благодарить за радушный прием. Все трое обменялись рукопожатиями. А, кстати, слышали, что Чон Кон Мун приехал в Корею? Да, слышал. Чон Кон Мун. Гильдия, в которой главенствует правитель меча Чон Муджин, игрок, входящий в топ-8 по всему миру. Игроки гильдии, как Сихун, обладал уникальной силой воздуха, но они мало чем напоминали обычные гильдии, скорее их можно назвать легионом. Говорят, что они начали действовать. Хм, и зачем же они здесь? А это до сих пор не ясно. Кан У кивнул головой. Я учту. Будьте осторожны, спутавшись с ними, вы можете оказаться в опасности. И гильдия находилась на самом другом уровне, в отличие от корейских. Во-первых, количество игроков, входящих в состав гильдии, приближалось к десяти тысячам. Поскольку количество игроков в Red Rose едва ли перевалило за тысячу, разница была колоссальной. «Ха-ха, можете не переживать. Ну, думаю, вы все поняли и будете избегать их». «Нет, в этом нет абсолютно никакой нужды». Хён У вопросительно посмотрел на парня. «Если мы вдруг столкнемся, в опасности окажусь не я». Рассмеялся Кан У. Повисла тишина. «Ну что ж, мы пойдем». Чон Коммун. Если не повысовывались свои носы, вовсе не было нужды бежать от них. Ведь принцип выживания прост. Око за око, зуб за зуб. Стоит уступить, и у тебя отнимут все, что ты имеешь. Стоит однажды склонить голову, как тебя поставят на колени. Однако в случае, когда ты понимаешь, что действительно не сможешь победить, бегство – это необходимость. Неразумно выходить на поле боя и ждать смерти. Но это не мой случай кан узнал предел своих способностей. Хоть он и до сих пор не смог вернуть все свои силы, накопленные в аду, он был не так жалок, чтобы ходить по земле, низко опустив голову. «Сихун, пойдем». «Пойдем». Сихун взглянул на удаляющийся от него кан -У и быстрым шагом догнал его. Выйдя из здания, принадлежавшего Ред Роуз, он сел в машину. «Я подброшу тебя до дома». «Не переживай, я могу поехать на метро». «Ну уже, ты ведь потратил на меня столько времени». «А, и нужно выбрать тебе машину». Не, «Нет, Кан У! Достаточно того, что ты помогаешь с больничными счетами, мамы! Мне так будет спокойнее. Да и если я тебе позвоню, ты сможешь без проблем ко мне приехать». Кан У! Он заживал последнюю часть предложения, а его глаза покраснели. Кан У расплылся в улыбке. «Ну и что бы он без меня делал? Сегодня секунд много ему дал, так что машина в сравнении с этим пустяк. Но тем не менее, он реагирует так наивно. Обдурить его смог бы кто угодно. Именно для того, чтобы такое не случилось, я буду рядом». Подумав об этом, он направился к дому Сихуна. А, подъехав к дому, в котором Кан Уже бывал несколько раз, он увидел ребята, одетых в добок. Парни в костюмах направили на него свой взгляд. Один из них, подойдя к Сихуну, начал говорить на ломаном корейском. «Меня зовут Нам Гуджин. Я командир третьего подразделения гильдии Чон Кун Мун. Правитель меча хочет видеть корейского дракона. Иди за нами». «Что, правитель меча? Вы говорите о Чон Муджине?» Услышав имя одного из сильнейших людей мира, Сихуна затрясло. Нам Гуджин сверкнул взглядом. «Не произноси его имя, абы как. Иди за мной. Самолет готов». «Что?» Сихун заколебался. Кон О положив руку ему на плечо, отодвинул Сихуна в сторону, переведя на себя взгляд Ним Гуджина. «Да ты и корейский-то толком не знаешь». «Что?» «Придурок! Ты почему тыкаешь?»